Води тут. Определи, какого пола. П. Импортный газовый револьвер с укороченным дулом, черные пластмассовые коробочки с прозрачными крышками, газовые патроны, сигнальные. Патроны с резиновыми пулями. Ствол выглядит так, словно его сто лет не брали в руки, если вообще озаботились хоть раз зарядить и проверить. Правда, полностью исправен. Пётр не удержался, проверил. Тоненькая стопка деловых бумаг, ничего интересного, счета и подтверждение каких-то поставок, лист, на котором Пашкиной рукой небрежно написано с десяток греческих имен и фамилий «Спирос Монолидис», «Микис Теодору», «Костас Василидис» и так далее. К чему сие решительно непонятно. Вроде бы у Пашки были какие-то дела со родиной Гомера». Синяя коробочка с золотыми серёжками. Ну, вряд ли это подарок для Кати. Очень уж незамысловато и дёшево. Скорее уж, сувенир для непритязательной Жанночки или ей подобной. Все? Где же, может, таится чертова кассета? Не спрашивать же Фомича. Закурлыкал селектор. Петр уже научился худо-бедно с ним обращаться, на сей раз безошибочно угодил пальцем в нужную клавишу. — Павел Иванович, ваша супруга на линии? — прощебетала Жанна. — Соединяй. — Почему ты молчал? Не рассказал, что случилось? Едва ли не кричала Кать. — Ну вот. То ли доброжелатели с языками без костей, то ли прорвалось в прессу. У меня? Эдак недоуменно спросил он. Ничего не случилось. Чего ты взяла? У нас только об этом и говорят, что в тебя вчера стреляли, что было покушение. И молчал. Катенька, милая», — проговорил он, насколько мог убедить мне, ну ты же у меня умница. Помнишь детскую игру в испорченный телефон? Ну вот. Но ведь передавали, оказывается, по телевидению. В полдевятого утра в горячих новостях. Убивал бы репортеришек, — подумал он, — и продолжал столь же беззаботно. Да, ну, и что там такое говорили? Невзоровые наши доморощенные. Ну, что в тебя стреляли на выходе из офиса? Что это покушение, заказное? Катька, я тебя выдеру, — рассмеялся он. Все-таки мы уже в том возрасте, когда не следует верить каждому слову. и уж тем более поднимать панику. Что же, врут? «Ну, не совсем, — рассудительно сказал он. Какой-то псих и, в самом деле, устроил пальбу из газовика, неподалеку от офиса, но не в меня, а в воздух. А, кажется, наркоман. Обкурился. Или пугал с пьяных глаз жену, ревность взыграла». его быстренько повязали. А дальнейшее продукт идиотского усердия наших славных правоохранительных органов и страсть журналюк к высосанным из пальца сенсациям. Ты сама эту передачу смотрела? Нет, но ну, у нас все говорят. Ох, доверь да ты больше вашим впечатлительным бабам. Засмеялся он с должной искренностью. «Там говорилось исключительно о выстрелах средь бела дня, понимаешь? И не более того. А уж потом раздули до небес!» «Правда?» — спросила она, немного успокоившись. «Ну, конечно. Меньше слушай сарафанное радио. Ваши кумушки тебе наговорят!» «Паша!» — сказала она, уже окончательно успокоившись, судя по ровному голосу. Я так переволновалась». Подумала, что вчера вечером ты в самом деле был какой-то не такой, напряженный весь. — Ну вот что, — сказал он быстро, — мне сейчас совершенно нечего делать. Я в три минуты организую звоночек тебе на работу со срочным вызовом в мэрию и двинем-ка мы с тобой куда-нибудь в зоопарк. Как простые обыватели. Погуляем, мороженого поедим на теплоходе, который... «Гостиница, в эту пору всегда половина номеров, свободна, а?» «Мне больше всего нравится последний пункт», — засмеялась она уже вполне спокойно. «Скитаться с собственным мужем по номерам — в этом есть что-то возбуждающее. Делай звоночек, жду». А ведь это она обо мне беспокоилась. Не без гордости, подумал Петр, запирая сейф, не содержавший ровным счетом ничего интересного. «Обо мне...»